У Тави отчаянно дрожали ноги, и он с трудом, добравшись до деревянной скамьи, рухнул на неё. «Что, Варен, на тебя забери, это было!» Через секунду, заикаясь, спросил Бартос. «Тави, ты в какие игры решил поиграть?» Тави помахал рукой, стараясь, чтобы она не дрожала. «Бартос, сэр, прошу меня простить, мне не следовало так с вами разговаривать. Я приношу вам свои извинения, но я почувствовал, что должен сделать вид, будто я ваш начальник». Легионер переглянулся со своими товарищами, а потом спросил. «Зачем? Вы колебались. Он обязательно на вас напал бы». «С чего ты взял?» – нахмурившись, спросил Бартос. «Я многому научился в своем стадгольде", с трудом подбирая слова, ответил Тави. «И среди прочего, как следует вести себя с хищниками. Им нельзя показывать страх или колебания, иначе они обязательно нападают». «И ты считаешь, что я показал ему свой страх?» – сурово поинтересовался Бартос. Так, что я вел себя как трус? Тави покачал головой, стараясь не смотреть легионеров в глаза. Просто я думаю, что к ним именно так трактовал ваше поведение: язык тела, манера держаться, поза, зрительный контакт — это для них очень важно, не только слова. Бартас покраснел, но тут вмешался один из легионеров: Мальчик прав, Барт. Ты всегда пытаешься притормозить, когда чувствуешь, что может возникнуть бессмысленная потасовка. Стараешься найти обходной путь. «Возможно, сегодня этого делать не следовало». Легионер мрачно посмотрел на своего товарища, вздохнул и подошёл к бочонку с Элем, наполнил пару кружек и поставил одну перед Тави. Юноша с благодарностью кивнул, надеясь, что Эль поможет ему успокоиться. «А что он имел в виду?» – спросил Тави, когда сказал, что мы об этом пожалеем. «Но тут всё просто», – ответил бартос. «Некоторое время мне придётся соблюдать осторожность, если я окажусь один на улице». «Мне нужно возвращаться к Первому Лорду», — сказал Тави. «Мне показалось, что он чем-то обеспокоен. Будьте любезны, попросите Майлса поторопиться». «Конечно, малыш», — сказал Бартос и глухо рассмеялся. «Вороны и Фурия, ты крепкий парень! Ножик вытащил! Плохо пахнет изо рта!» — добавил другой легионер, и комната наполнилась дружным хохотом. Тави улыбнулся, стерпел, когда полдюжины легионеров по очереди взъерошили ему волосы, Выбрался из комнаты и помчался вниз по лестнице к пюрому лорду. Он не успел добраться до его покоев, когда услышал громкий топот у себя над головой. Он пошёл медленнее и вскоре увидел сэра Майлса, который спешил изо всех сил, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. Тави с трудом сглотнул. Такая скорость наверняка причинила Майлсу страшную боль в раненой ноге, но он был сильным магом, владевшим секретами металлов, а способность не обращать внимания на боль была присуща самым могущественным из них». Тави тоже поспешил вниз и всё же умудрился оказаться в комнате первого лорда на мгновение позже Майлса, который потрясенно замер на месте, глядя на неподвижное тело Гая на полу. Он бросился к нему, нащупал пульс на шее, затем приподнял века и посмотрел в глаз. Гай даже не пошевелился. «Кровавые вороны!» – выдохнул Майлс. «Что произошло?» – он упал. задыхаясь издоложил Тави. «Сказал, что старался изо всех сил, но этого оказалось недостаточно». Он показал мне городок на берегу океана, который буквально разорвал на части страшный ураган. Он был... Я никогда его таким не видел, сэр Майлз. Он кричал, словно был не... Словно не мог себя контролировать. Тихо сказал Майлз. Да, сэр. А ещё он кашлял и пил вино со специями. Майлз поморщился. Это не вино со специями. А что? Он принимает укрепляющий тоник. Снадобие, которое притупляет боль и заставляет не чувствовать усталости... Он переступил границу своих возможностей и знал это. «А он поправится?» Майлз поднял голову и покачал головой. «Я не знаю. Возможно, с ним всё будет в порядке после того, как он немного отдохнёт, или он не переживёт эту ночь. Но даже если он и останется в живых, он может не проснуться. Вороны!» Пробормотал Тави, и внутри у него всё сжалось. «Я всё сделал неправильно. Мне следовало сразу же послать целителем. Майлз приподнял брови. «Что?» «Нет, парень, ты всё правильно сделал!» Опытный солдат провёл рукой по волосам. «Никто не должен знать о том, что здесь произошло, Тави!» «Но... я не шучу! Никто!» — повторил Майлз. «Ты меня понял?» «Да, сэр!» «Киллиан...» — пробормотал Майлз. «И ворона забери, не знаю, кто ещё может помочь!» «Помочь, сэр? Нам нужен целитель!» Килиан не владеет магией воды, но обладает опытом врача, и ему можно доверять!» На мне нужно подготовить Легион к Земному фестивалю. Моё отсутствие вызовет слишком много вопросов. А Киллиан не сможет помочь Гаю в одиночку. Я помогу!» Вызвался Тави. Майлз мимолетно ему улыбнулся. «Я знал, что ты захочешь помочь, но ты не можешь неожиданно исчезнуть из Академии во время зачётных испытаний. Отсутствие любимого пожа первого лорда не останется незамеченным». «В таком случае нам понадобится кто-то ещё», — сказал Тави. «Я понимаю», — нахмурившись, сказал Майлс. Только вот не знаю, кому мы можем безоговорочно доверять. Неужели никого нет? Спросил Тави. Они все умерли двадцать лет назад. С горечью в голосе ответил Майлз. А как насчёт курсоров? Предложил Тави. Им же наверняка можно доверять. Например, Фиделиасу? сердито где-то спросил Майлз. Только одному человеку я мог бы рискнуть довериться. Графиня Мари, но её сейчас нет в городе. Тави посмотрел на первого лорда, который по-прежнему был без сознания. «А мне вы доверяете?» Майлз удивлённо на него посмотрел. «Скажите мне, что вам нужно. Возможно, я знаю кого-то, кто сможет оказаться полезным». Майлз медленно выдохнул. «Нет, Тави, ты умён, и Гай тебе доверяет, но ты слишком молод, чтобы понимать, как это опасно. А какие опасности нам грозят, если мы не найдём никого, кто сумел бы нам помочь? Может, что, оставим его здесь лежать и будем надеяться на лучшее? Разве это менее опасно, чем рискнуть и довериться моему мнению?» Майлз открыл рот, затем закрыл его и сжал зубы. «Вороны, ты прав. Мне это совсем не нравится, но ты действительно прав. Итак, что вам нужно? Сиделка. Человек, который будет находиться рядом, кормить его и присматривать за ним. А ещё двойник, если мы сможем такого найти. Двойник? Человек, который мог бы появляться на разных мероприятиях, на которых присутствует Гай. Чтобы все видели его, чтобы он завтракал, изображая первого лорда и всё такое». «Чтобы все думали, будто дела идут своим чередом, и у нас полный порядок». «Значит, вам нужен сильный маг воды. Кто-то, кто умеет изменять внешность». «Да, но совсем немногие владеют такой сильной магией воды. Даже если у них есть способности, это считается не мужским делом». Та висел на корточке лицом к Майлсу. «Я знаю двоих, кто мог бы помочь». Майлс удивлённо приподнял брови. «Первый — это раб. Его зовут ленялый Он работает на кухне в садах Академии» сказал Тави. «Я знаю его с самого рождения. Он не производит впечатления очень сообразительного человека, но почти никогда не разговаривает и отлично умеет оставаться незаметным. Гай привез его сюда вместе со мной, когда я приехал в Академию». Майлз поджал губы. «Правда? Очень хорошо. Я заберу его к себе, будто бы для мелкой работы. Никто не обратит на это внимание, учитывая, что идет подготовка к фестивалю». «А кто второй?» «Антилар Максимус», сказал Тави. У него на форме водяных бусин не меньше, чем у кого бы то ни было в Академии, а он ещё часть из них потерял. «Бастард Верховного Лорда Антилуса?» «Да, сэр», — кивнул Тави. «Ты в самом деле считаешь, что мы можем ему доверять Тави?» Тави сделал глубокий вдох. «Готов поставить на это свою жизнь, сэр». Майлз хрипло рассмеялся. «Да, именно об этом и идёт речь. А ему хватит у меня, чтобы изменить внешний вид?» Тави поморщился. «Вы обращаетесь не к тому человеку с вопросом касательно магии, но он почти не использует на занятиях свои умение и при этом получает самые высокие оценки. Вы также могли бы обдумать моё предложение встретиться с...» «Нет», — прервал его Майлз. «И без того слишком много народу будет знать о том, что происходит. Этого достаточно, Тави. Вы уверены?» «Уверен. Ты не должен никому ничего рассказывать. И позаботься о том, чтобы никто не сумел подобраться к нему настолько близко, чтобы понять, что произошло» а также в случае необходимости быть готов пойти на самые крайние меры». Он повернулся к Тави, и его холодный взгляд словно пронзил его. «Я сделаю то же самое. Ты меня понял?» Тави вздрогнул и опустил голову. Майлз не положил руку на рукоять меча, чтобы подчеркнуть свои слова. В этом не было никакой нужды. «Я всё понял, сэр. Ты уверен, что хочешь втянуть в это своих друзей?» «Нет». «Едва слышно», — ответил Тави. «Но королевство в них нуждается». «Да, приятель, это правда». Майлз вздохнул. «Хотя кто знает, может нам повезёт, и всё благополучно разрешится само». «Да, сэр. Итак, я останусь здесь, а ты приведи Килиана и остальных». Он снова опустился рядом с первым лордом на колени. «Возможно, судьба всего королевства сейчас зависит от нас, дружище. Постарайся никого к нему не подпускать, и никому ничего не говори. Я постараюсь никого к нему не подпускать», — пообещал Тави. И никому ничего не скажу.